Глава 11. Сим. «Стельмах, не спи!» — слышу рык тренера и принимаю подачу от Сереги, тут же двинувшись на ворота. Ноги уже работают на чистом автомате. Обводя парочку игроков из команды условного противника, удерживаю у себя меч, подлетаю к воротам в полной готовности к удару. Тело знает, что от него надо, и действует само. Тогда как в голове... в голове, черт возьми, мелкое... Ее сияющая улыбка какому-то незнакомому парню. Неужели это у него она была сегодня ночью? «Твою!» — рычу, когда, атаковав одноклубник, валит меня на землю и в колени простреливает боль. «Стельмах, твою бабушку! Ты гулять вышел на поле или в футбол играть?» — зверствует тренер, выдавая яростный свист и останавливая игру. Вот что бывает, когда подходишь к тренировке без мозгов. Так недолго и совсем уехать на скорой. Ты чего такой рассеянный? Тянет руку витек, помогая подняться. Оказавшись на своих двоих, одергиваю футболку и сжимаю челюсти. Да так. Бабы, усмехается одноклубник, хлопая по плечу. Одна, отвечаю размыто, так как никто о моей проблеме не знает, и рассказывать я никому не собираюсь о ее существовании. После тренировки с поля практически выползаю на негнущихся ногах, заработав своей невнимательностью парочку внушительных синяков. Долго остужаю бушующие до сих пор урагана в ледяном душе и когда выезжаю со стадиона и мчу домой, даю себе мысленное обещание, что больше я к этой девчонке не ногой. Все Баста. Не хочется, но и не надо. В друзья набиваться не собираюсь. Всего два дня, а я уже как на иголках, и это ее вида буквально потряхивает. Такая реакция ни в какие ворота не лезет. Вся оставшаяся неделя пролетает в делах, которые я с успехом себе нахожу. Днями заваливая себя учебой и тренировками, ночами, если остаются силы, сматываюсь в клуб или бар, только бы не давать мозгу думать о кореглазой вредине а уже из бара либо приползаю домой, либо вырубаюсь все в том же номере того же отеля, каждое утро подсовывая взятки девушкам с ресепшена за молчание. На этой, собственно, почве за эту неделю мы уже дважды умудрились сцепиться с батей, которого мой образ жизни абсолютно не устраивает, и о чем он не забывает мне напоминать при каждой встрече, устраивая планомерный вынос мозга. Вообще это женская прерогатива. Есть его в час по чайной ложке, но у нас в семье матрица явно дала сбой. В субботу вечером весь взмыленный, прилетаю с тренировки и буквально в дверях сталкиваюсь с предками. «Макс, привет, а я тебе дозвониться все пыталась». Выходит мама из дома, помахивая мобильником. «Ты откуда?» «Привет, Ма, снимаю шлем. Тренировка сегодня была дополнительная. Степаныч нас в тренажерке гонял». Слажу с байка и приобнимая целую в щёчку единственную и неповторимую любимую женщину. Если бы не она, я бы точно уже психанул и съехал жить в квартиру, которая у нашего семейства есть в городе. И до универа ближе, и батя мозг не выносит по поводу моего образа жизни. Но знаю, что она очень переживает по поводу того, что постепенно дом пустеет, и лишний раз не хочу расстраивать. Поэтому терплю. И нападки отца, и близкое соседство с девчонкой, мысли о которой заталкивал все эти дни в самую глубь сознания. Привет, сын. Хлопает по плечу отец. Не намека на вчерашний вечерний конфликт. Привет, батя. Ты, кстати, очень вовремя. Гай и Скоти решили устроить семейный ужин заодно отметим первый курс лета и твою победу в прошлом матче. Смотрит на меня копия моих голубых глаз с легкой улыбкой. Даже спустя годы мама все так же прекрасна, в такой идеальной форме, что многим девчонкам остается только мечтать выглядеть вот так в ее то годы. Ты как? «Чёрт!» «Вздыхаю, не зная, как бы потактичнее съехать с этих семейных посиделок, но ловлю хмурый взгляд отца и приходится сдаться». «Во сколько ужин?» Поглядывая на наручные часы, прикидывая, успею или нет сгонять до цветочного и хотя бы принять душ все «Всё-таки правда, первый курс, бюджет. Для мелкой это праздник. Тем более, как я понял, именно об этом направлении она и мечтала». Каким бы я ни был самовлюбленным кретином в ее глазах, но я умею думать о других. Уже лето-то вот-вот вернется домой, неопределенно машет рукой мы. Ребята уже все приготовили. А что такое? Можно, наверное, хоть один вечер посвятить семья, не клубам и бабам, да, Макс? слышу за спиной вздох отца, накидывающего пиджак. Только заскочу в душ и приду, хорошо? Пропускаю мимо ушей реплику папы и смотрю на мать который недовольно поджимает губы и убивает взглядом мужа. Я, конечно, их историю от и до не знаю, но удивительно, как два таких совершенно разных человека умудрились не то что сохранить чувство до сих пор после 28 лет брака, но даже просто сойтись. Это, как я и вредина, абсолютные две противоположности. Пять минут киваю матери и, чмокнув в щечку, лечу в свою спальню. Ждем тебя там. Договорились. Да и, положа руку на сердце, не могу я отказать себе в удовольствии позлить мелкую своим присутствием. Даже с каким-то извращенным удовольствием понимаю, как она будет рада такому гостю. Принимаю душ, меняю футболку на джемпер, а джинсы на песочной брюке, пятерню ерошу шевелюру и уже через полчаса залетаю в дом Гаевских, попутно забрав у курьера букет. А там, в доме крестных, неизменно встречают с распростертыми объятиями.